Глава восьмая Зона просит огня Лицо Гоголя перекосилось. «Но ведь полеты запрещены!» — воскликнул он. Плюмбом осознал, что судьба снова подкинула шанс, хотя и очень призрачный. «Значит, не только временно плюют на условности», — заявил он. Роттер рискнул, и есть у меня подозрение, господин Гоголь, что не ради вашего отряда. Дело в знатном соглашении. Генералу очень нужен Алекс Гроза и архив осознания. Ради этого он готов убивать столько, сколько потребуется. От былой надменности стража не осталось и следа. Он явно не собирался умирать сегодня, а ситуация выглядела аховой. Протокол должен быть соблюден до мельчайших деталей, но как его соблюдать под пулями долговцев? Фашист проклятый! Откуда он мог узнать? Кто-то нас сдал. Очевидно, в свободе есть агент долга. Гоголь быстро взял себя в руки. Друзья мои, зычно обратился он к подчиненным, долг хочет захватить Алекса Грозу и его вещь. Напоминаю, что вольный сталкер и его вещь находятся под нашей защитой до вынесения решений Совета. Нам необходимо занять оборону и не допустить нарушения протокола. Мы рассредоточимся по комплексу, займем оборону и примем бой. И мы победим. Вы знаете, что нужно делать, друзья мои. Фримена поддержали его одобрительными возгласами. Тут же начались сборы. Бойцы проверяли оружие и амуницию, разбивались на тройки. — Вы с нами, господин Свинцов? — спросил Гоголь, подходя. — Принять бой — слишком простое решение, — сказал Плюмбум. — Генерал Роте настроен серьезно и наверняка именно на это рассчитывает. Нам надо как можно быстрее уходить отсюда, к свалке. — Ведь там сосредоточены ваши главные силы, они обеспечат прикрытие. Добавлю к этому, что если Совет примет решение в пользу Алекса, нам так и так придется идти к свалке. Гоголь поколебался. Предложение Плюмбому выглядело заманчиво, но он знал, что потеряет лицо, сразу отдав приказ отступать. Впрочем, соображать Фримен умел. Не зря получил звание Стражи Свободы. — Алекс! — Гоголь повернулся к грозе, который стоял с безмятежным видом. — Где ваша вещь? Говорите только правду. Ложь считается нарушением протокола знатного соглашения. У моего напарника, сталкера Бори молнии. Он поджидает нас у ковша. И снова плюмбум восхитился находчивостью юных сталкеров. Они пережали всех на шаг, а то и на два. Черт возьми, они пережали даже время. Гоголь все быстро просчитал. По всему, второй вариант понравился ему больше первого. «Друзья мои», — вновь обратился он к Фрименам, — «обстоятельства изменились. Вещь, принадлежащая Алексу Грозе, находится на свалке. Чтобы сохранить протокол, соглашения, мы должны передислоцироваться туда. Но нам нужен заслон. Десять добровольцев. Кто из вас возьмется сегодня защитить в честь свободы?» Желающих не нашлось. Все прекрасно понимали, что оставаться в темной долине, когда сюда летит десантный вертолет, набитый злыми долговцами, — это верная смерть. Но и на такой случай у Фрименов существовала прописанная процедура. Ни слова больше не добавив, Гоголь извлек из бокового нагрудного кармана коробок спичек, высыпал спички на ладонь, отошел в угол, повернувшись к своим подчиненным спиной. На то, чтобы подготовить жеребьевку, он потратил еще минуту. Наконец вернулся к бочке. Длинные идут, короткие остаются. Свободовцы поочередно вытянули спички. Кто-то разочарованно охнул, кто-то, наоборот, повеселел. Вы знаете, что нужно делать. Завершил процедуру страж. Времени мало. Выходим немедленно. Гоголь не отдавал специальных команд, но его отряд казался хорошо вымуштрованным. Прощаться в зоне не принято, поэтому те, кто вытащил короткую спичку, без лишних слов разбежались по корпусу, занимая удобные для ведения огня позиции. Остальные выстроились в неровную колонну подвое, шестый возглавил сам Гоголь. Фременны хмурились, но в глазах светилось ожесточение, они были готовы к бою. Ближайший путь к свалке пролегал через узкий овраг между двумя высокими холмами. Тоже поганое место. Десятки аномалий, выросших притирку друг к другу. Радиоактивный фон на вершинах и склонах превосходит норму в сотни раз. Если осторожно, то пройти можно. Но до оврага еще предстоит преодолеть полтора километра по заболоченному лугу, сделавшись на какое-то время идеальной мишенью для вертолетов. И те не заставили себя ждать. Едва группа миновала внешнее ограждение агротехнического комплекса, на севере появился Ми-24. Он шел на высоте порядка 700 метров, откуда для пилота и бортстрелка открывался отличный обзор на темную долину. Фримена заволновались, но Гоголь пресек естественное желание подчиненных спрятаться в укрытии. «Друзья мои, вперед! Нельзя останавливаться!» И он сам побежал впереди, не забывая, впрочем, Огибать аномалии на безопасной дистанции. Фриминные ученые не сумели выдержать колонну, рассыпались на мелкие группы, но в целом неплохо держали заданный темп. За ударным Ми-24 в небе появился огромный неуклюжий Ми-26. Обе машины направлялись к агротехническому комплексу. Но первая вдруг накренилась и поменяла траекторию. Заметили. Трудно было не заметить. Штурмовик идет к нам. крикнул один из фрименов. Верно, откликнулся Гоголь. Только вперед. Группа продолжала бежать в сторону оврага. Ми-24 легко нагнал ее, пролетел над головами, демонстрируя зеленое брюхо и боевую подвеску, спаренную пушку в нижней носовой установке и два контейнера с пулеметами на внешних узлах. Над холмами вертолет развернулся и снижаясь полетел прямо на бегущих людей. Тут нервы не выдержали у Гоголя. «Всем рассыпаться!» — крикнул страж свободы, а сам упал на живот, целясь в вертолет из автомата. Шансы были невелики, но зона помогла Фрименам. Ми-24 словно ухватила гигантская невидимая рука. Его опрокинула вверх тормашками. Главный винт оторвало сразу. Потом фюзеляж начал мяться, словно был сделан из пластилина. Вниз посыпались обломки. Что происходило в кабине, и представить было страшно. Вертолет загорелся и задымил, после чего невидимая рука отбросила его далеко в сторону. «Гипервихрь!» — отчетливо произнес Гоголь, вставая на ноги. А ведь честно предупреждали. Все произошло за каких-то десять секунд, но этого времени казалось достаточно, чтобы пилот второго вертолета верно оценил ситуацию и бросил свою машину вниз. Он рисковал, потому что на высоте 100 метров уже начиналось действие наземных аномалий. Но ему повезло. Ми-26 без проблем приземлился на то место, где спасательная экспедиция попала в засаду бюреров. Из открывшегося люка начали выпрыгивать долговцы, и тот же в них с крыши административного здания ударил белый луч гаусс-пушки. Защёлкали выстрелы, бухнул гранатомёт. Долговцам пришлось сразу залечь, и они ответили шквальным огнем. Минута, чтобы перевести дыхание, у Фрименов и ученых не было. Гоголь снова побежал, прогладывая маршрут. Плюмбом только успевал краем глаза отмечать заметные аномалии. Трамплин, клеть, карусель, снова клеть. Без стража, знающего эту местность, как свои пять пальцев, так быстро этот лук пересечь не удалось бы. Плюмбум возблагодарил судьбу за то, что она свела их с временными, и те стали временными союзниками. Хотя при чем тут судьба? Алекса надо благодарить, ведь именно он организовал дело так, что теперь «Свобода» работает на спасательную экспедицию. Наконец впереди показался вход во враг. Его преграждала решетчатая металлическая конструкция, подъемное плечо разобранного строительного крана. Там наверняка притаилась какая-нибудь особенная аномалия, Но Гоголь даже не подумал свернуть и обойти. Уверенно нырнул под горизонтальную балку. За ней он остановился, жестом показав, что дожидается стальных. Когда его подчиненные и участники спасательной экспедиции перебрались через препятствие, страж свободы в нескольких словах проинструктировал их. По врагу продвигаемся след вслед, оружие ставим на предохранители, внимательно следим за сигналами впереди идущего. Словно оплакивая погибших и тех, кто еще погибнет, опять начал накрапывать дождик. Группа медленно двинулась по дну оврага, переступая через камни и проржавевшие железяки, обильно разбросанные здесь. Плюмбум чуть задержался, поравнявшись с идущим хвосте Алексом. — Хочу тебя поблагодарить, — полголоса сказал бывший сталкер. — Я снова твой должник. Мы все твои должники. Теперь на всю жизнь. Я не знаю, зачем тебе это нужно, но если бы не ты, нам не вырваться бы из темной долины. Ты спас экспедицию. Спасибо. Да не за что. Плюмбом удивился. Он ждал каких угодно слов в ответ, но только не этой пренебрежительной фразочки. Может быть, Алекс просто не понимает, какой угрозе он подверг сегодня свою жизнь? Есть за что. Опасность была велика. Ты прошел по краю, мог погибнуть. Не мог. категорично заявил Гроза, не мог и не погибну. Откуда такая уверенность? Это же зона. Помните, я рассказывал вам о нашем заказчике? Ты хочешь сказать, что выполняешь квест? Но это слишком опасный квест. Стоило бы отказаться. Нет, не то. После нашей первой встречи и того разговора на беголете я впервые задумался о нашем заказчике. Начал вспоминать, И многое мне показалось необъяснимым. Он дает нам не просто квесты, он снабжает нас спойлерами. Что это значит? Плюмбу, вы когда-нибудь играли в компьютерные стрелялки? Зов Припяти, например, машину желаний? Нет? А я играл в детстве очень много. Нравилось мне. На самом деле это довольно сложные игры, не для малолеток. Если там не знаешь хотя бы основ, то проще простого запутаться, заблудиться, погибнуть. Игроку там тоже дают квесты, он должен их выполнять. Но они все с подковыркой. В общем, не только стрелять, но и думать надо. Но не у всех получается. И если напрягаться не хочешь, надо пошерстить сеть. И почти сразу найдешь спойлер. То есть подробное описание прохождения игры от начала до конца. Сразу становится легче. Ты знаешь, как правильно добиваться цели, какие квесты брать, от каких отказываться, как обращаться с персонажами и какие вопросы им задавать, где находятся тайники и разные бонусы. Так вот, когда я спокойно просмотрел в своем архиве ту информацию, которая снабжает наш заказчик, то у меня возникло четкое ощущение, что я читаю спойлер, понимаете? Заказчик знал такое, Чего не может знать вообще никто из нормальных людей. Взять объект x 4 Там же в подвале под школой целый лабиринт с кодовыми дверями. Заказчик сообщил нам все коды, и все они идеально подошли. Большинство сталкеров об этом объекте вообще ничего никогда не слышали, а заказчик знал даже коды. Кто он в таком случае? Выживший член осознания? Хозяин зоны? Или оракул? Слышали о таком искусственном интеллекте, что предсказывает будущее? Я не знаю. Но когда я задумался о том, от заказчика пришло новое письмо. И в письме была инструкция о том, что нам с Бори делать дальше. И это был самый подробный спойлер из всех, которые мне когда-либо приходилось читать. Что там было? Все. Куда вас приведут? Что будет спрашивать Гоголь? что следует отвечать мне, какие условия выдвинуть. Я ведь и не знал ничего о процедуре соглашения, а тут полное описание. Но составить описание этой процедуры не фокус, даже я могу. Там было кое-что еще. — Что? — спросил Плюмбум, не дождавшись продолжения. — Будет буря, — не в ответил юный сталкер. Плюмбум посмотрел на небо. Зона открыто выражала недовольство. Погода быстро портилась. С севера наползали темные, почти черные тучи. Далеко над горизонтом вспыхивали зарницы. Но и это несложно было предсказать. — Ваша сборе погода, — заметил Плюмбом. — Да, наша, — с улыбкой согласился Алекс Гроза. Юный сталкер притормозил, снял шлем и подставил лицо набирающему силу дождю. — Я знаю будущее, — крикнул он. Гоголь оглянулся. «Эй, вы, сталкеры, не отставайте!» Плюмбом и гроза ускорили шаг. Позади еще слышались выстрелы, но шум, льющийся с неба воды, усиливался и вскоре поглотил звуки боя. Потом раскатисто заворчал далекий гром. Быстро темнело. Плюмбом обдумывал слова Алекса. «Юный сталкер знает будущее? Как такое возможно? Нет, тут определенно какой-то трюк». Скорее всего, таинственный заказчик просто подбрасывает ребятам наиболее вероятный вариант развития событий. Такие вещи поддаются моделированию, особенно с использованием современного эскина, созданного в интересах спецслужб. А при взгляде со стороны, не зная подноготной технологии, может показаться, что и впрямь происходит нечто волшебное, не имеющее рационального объяснения. «оракул» Не нужно никакого оракула. Достаточно тщательного многофакторного анализа. Плюс немного везения. А с везением у юных сталкеров все в порядке. Плюмбом имел возможность убедиться в этом неоднократно. Кода к дверям на объекте X 4 куда серьезнее, Впрочем, и тут можно подобрать логическую версию, исключающую какую-либо мистику. Скорее всего, заказчик имеет доступ к документации военных, которые строили и запускали все эти объекты и лаборатории на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Больше того, он может оказаться причастным к проекту ДАР, и тогда ему не составит большого труда сделать описание любой, в том числе недоступной, локации зоны. Так или иначе, но прозорливый заказчик явно заинтересован в том, чтобы спасательная экспедиция добралась до цели, и появление Алекса в самый критический момент – Еще одно подтверждение тому, что заказчик и есть пресловутая колонна номер пять внутри отдела тринадцать. Или вне его? Дождь все усиливался. Скоро он превратился в ливень. По склонам уже неслись потоки воды вперемешку с песком и грязью. Тропа пошла на подъем, и отряд фрименов выбрался из оврага. Гоголь остановился. «Алекс!» — позвал он. «Мы пришли». «Где твой напарник?» Гроза не ответил. Вместо этого он на ходу извлек ПДА и постучал пальцем в перчатке по экрану. Тут же в двух шагах от Стражи Свободы сдвинулся пласт земли, и из замаскированного схрона выбрался Боря. Молния. Впрочем, о том, что это именно Боря, можно было лишь догадываться, Юный сталкер был одет не только в спецкостюм с глухим шлемом, но и в длинный прорезиненный плащ, вымазанный грязью с ног до головы. «Где вы шляетесь?» — проворчал Боря. Намокшие мембраны защитной маски искажали голос, делая его похожим на лай. «Я чуть не утонул», — юный сталкер огляделся. «О, свобода с нами!» «Еще не с вами», — грубо отрезал Гоголь. «Часть условий выполнена». Но это моя добрая воля, а не решение совета координаторов. Запомните это. Где архив осознания? Боря, покажи ему, — распорядился Алекс. Наклонившись к схрону, Боря вытянул из него рюкзак, из рюкзака, обмотанный полиэтиленом тюк, а уже из тюка, разорвав оболочку, достал небольшой кожаный чемоданчик. «Открывать не рекомендую», — сказал он. «Там петабайтный. Жесткий диск в алюминиевом корпусе. Устаревшая технология, боится сырости. — Вы знаете, уважаемые, что вам будет за обман? — напомнил Гоголь. — Уж знаем, не беспокойтесь. Берете архив? Страж отступил на полшага. — Нет, координаторы не приняли решение. Действует протокол. Это ваша вещь. — А мы тогда займемся делом, — заявил Плюмбум. Он кивнул ученым, довольно бесцеремонно отодвинул Гоголя в сторону и направился в обход холма. И почти сразу остановился, потому что ковш был совсем рядом. Рукой подать. Грейферный ковш экскаватора, называемый среди сталкеров просто ковшом, считался одной из достопримечательностей еще Чернобыльской зоны отчуждения. Ликвидаторы последней аварии на ЧАЭС бросили его на окраине Припяти и много лет туристы с опаской подходили к ржавеющей глыбе на несколько секунд, чтобы с помощью личного дозиметра убедиться в том, как страшно она фонит. После воцарения аномальной зоны ковш сменил положение. Пространственные деформации стягивали старую технику в большой могильник, известный ныне как свалка. В ковше жила воронка, одна из самых старых и стабильных воронок зоны, Скорее всего, ее относили к этому классу аномалий только по привычке. За два десятилетия воронка ковша выросла и, можно сказать, мутировала, демонстрируя новые неожиданные свойства. Подходить к ней близко было опасно. граница аномалия потеряла определенную форму и плавала. Но, пригодевшись, плюмбом увидел неглубокую колею, оставленную широкими протекторами, которая вела от свалки прямо к ковшу и обрывалась рядом с ним. Чуть ли не в историческом центре опасные аномалии. Тут же валялись какие-то пустые коробки, промасленная упаковочная бумага, куски кабелей и позабытые кем-то пассатижи. Значит, экспедиция прошла здесь. У физиков получилось. И у нас должно получиться. На всякий случай Плюмбом осмотрел окрестности. Из-за стены дождя уже не было видно дальнего конца свалки, но вроде бы там что-то погромыхивало. Война или атмосфера, бог весть. Артур, Саша, начинайте. Привалов положил свою сумку на мокрую траву, расстегнул молнию, извлек у унибук и короб звезды Полынь. Водрузил их сверху. Артур соединил короб и компьютер интерфейсным кабелем, Воткнул боковой разъем у небука миниатюрный мем с программным обеспечением. На экране тут же появилась анимированная картинка. Несколько разноцветных окошек, в которых пульсировали кривые линии. — Как ориентируем? — спросил Привалов. — По максимуму параметра лямбда, — ответил Артур. Он сам протянул руки и чуть повернул артефакт, наблюдая за экраном. — Вот так. Можно начинать. Сейчас я открою портал, что за ним мы не знаем. Но мы еще в расчетном периоде, поэтому попадем точно туда же, куда попала экспедиция. Костюмы герметизируем?» — уточнил Плюмбум. «Можно и без этого обойтись. Очевидно, условия окружающей среды в субпространстве мало отличаются от наших, иначе Державин не вернулся бы живым. Логично. Что будет потом?» Я открою портал для перехода. Продержится он, физик гляделся в табличку, развернувшуюся внизу экрана под окошками, четыре минуты двадцать секунд. После этого портал схлопнется. Вполне достаточно. Начинай. Артур протянул руку к сенсорной панели, чтобы запустить программу инициации, и тут Гоголь крикнул «Стоп!». Даже сквозь толстую многословную ткань костюма высшей защиты Плюмбум почувствовал, как в пояснице уперлось твердый дул автомата. Стоявшие полукругом Фримены вскинули оружие, наставив его на ученых. Что вы делаете? требовательно спросил страж свободы. Вас это не касается, ответил Плюмбум. У вас действует знатное соглашение. Если ваш артефакт это дырокол, то не нужно быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, вы только что пытались сбежать. «Держите меня за дурака, господин Плюмбум? Ну-ка, руки подняли. Вот так, правильно. Не пытайтесь бежать. Мы останемся здесь, пока совет не примет решение». Тут запищал ПДА Гоголя. Страж Свобода опустил автомат, отошел от Плюмбума, посмотрел на экранчик. Потом принял торжественно театральную позу и под раскаты грома объявил. «Совет координаторов принимает условия знатного соглашения. Вещь сталкера Алексея Грозы становится собственностью свободы. Вещь, принадлежащая свободе, переходит в собственность сталкера Плюмбума. Услуга, которую должна оказать свобода группе сталкера Плюмбума, оказана в полном объеме. Прошу передать мне архив осознания». Боря протянул Гоголю портфель. «Берите». Вещь редкая, поэтому купоны на скидки не полагаются. «Можно опустить руки?» — спросил Плюмбум. «Сделайте милость». Гоголь вернулся к своей обычной манере вести диалог. «Простите великодушно за заставленное неудобство». «Прощаю», — буркнул бывший сталкер. «Великодушно». Совсем рядом ударила ветвистая молния, и дождь хлынул, как из ведра. «Начинай, Артур», — сказал Плюмбум. «Мы и так уже задержались». Физик положил пальцы на сенсорную панель. Ничего не произошло. Забеспокоившись, стажер постучал по панели. Кривые в окошках задергались, но опять все осталось по-прежнему. Не понимаю. Бывший сталкер похолодел. Вот тебе и феномен, Баосса, мать его, А кто обещал, что муляж артефакта сработает? На что ты надеялся? И что ты наделал... Думать надо, прежде чем в зону переться. Подставил всех. «Мощности не хватает», — упавшим голосом сообщил Артур. Вспышка села. Может, из-за дождя. У Плюмба не осталось сил даже на ругань. «А ну, отойди», — вдруг сурово приказал Шурик с цитатой. Подвинув физика плечом, он склонился над унибуком, наблюдая за анимированной картинкой. Механику хватило пяти секунд, чтобы разобраться. — Мне нужна лазерная винтовка, — заявил Шурик. — Гоголь, — плюмбом повернулся к стражу, — у вас ведь есть лазерная винтовка? Одолжите на минутку. — С удовольствием. — Трикс, дорогой мой, нельзя ли попросить твою винтовку на одну-две минуты? Заполучив требуемое, Шурик отсоединил сменный магазин-аккумулятор, потом неожиданно для всех запустил пальцы в открывшееся отверстие и за что-то там потянул. «Э — Э-э! запричитал Фримен Трикс. «Мы так не договаривались. Ломать зачем?» «Буду должен», — отозвался механик, выдергивая небольшой блестящий цилиндр, от которого тянулись четыре разноцветных провода. Сунув винтовку под мышку, Шурик извлек свой нож и одним точным движением перерезал провода, вернул искалеченное оружие подпрыгивающему рядом владельцу и снова наклонился к Унибуку. Далее произошло совсем уж невероятное — Механик вытащил из кобуры на поясе трофейный пистолет и без лишних разговоров выстрелил в короб с артефактом. Тут уже пришлось хвататься за голову Артуру. «Что вы делаете?» «Как говаривал классик, работаю над ошибками», прокомментировал Шурик с цитатой. "Поле прошла на вылет, в плексиглазе образовались две дырки, от которых во все стороны зазмеились трещины». Теперь Шурик ухватился пальцами за края дырок и отломал несколько кусков, тут же бросив их под ноги. Сунул цилиндрик в короб и вручную присоединил оголенные концы проводов контактом красного блока, содержащего вспышку. Еще повозился с полминуты. Не обращая внимания на вопросы друзей, критически смотрел дело своих рук и ткнул пальцем в сенсорную панель. Кривые, изгибающиеся в окошках, выдали синхронный пик. Еще секунду ничего не происходило, а потом пространство вокруг ковша вдруг начало дрожать и словно бы наполнилось прозрачными мыльными пузырями, сильно преломляющими свет. Перед людьми возник не один большой ковш, а тысячи маленьких. Потом в центре этого скопления зажглась ярко-зеленая точка, она начала быстро расти, пока не выросло в необъятное невесомое полотнище изумрудного цвета. Полотнище колыхалось, по нему пробегали веселые искорки. Плюмбом вдруг с удивлением понял, где он видел раньше этот насыщенный оттенок изумрудного. Время от времени над зоной можно было наблюдать кратковременную зеленую зарю, происхождение природы которой оставались загадкой. Свет зари был именно такой, а вовсе не зеленый. «Что?» «Что? Что? Что это такое?» — ошалело спросил Гоголь. Портал, ответил Артур, растягивая гласное. «Как пел классик, не думай о мгновениях свысока», — сказал очень довольный собой Шурик с цитатой. «У нас четыре минуты». «Да-да», — стажер торопливо закрыл крышку «Унибука», Вылил воду из пробитого короба с артефактом и принялся упаковывать эти незаменимые вещи в сумку. — Плюмбум, мы пойдем с вами, — сказал вдруг Алекс Гроза. — Возьмете? О подобном предложении бывший сталкер не смел и мечтать. — Серьезно? Буду рад, ребята. Правда. Вы нам и так очень помогли. Я не смею просить еще, но если вы сами, мы сами. — Окей. Я пойду первым. Глянув, что за порталом, а потом... Плюмбум не закончил фразу. К раскатам грома добавились частые выстрелы и крики. Бывший сталкер не успел даже повернуться, как на него из-за пелены дождя набросился некто в черном. Чтобы понять, кто это, не требовалось значительных усилий. Долг. Похоже, посланцы Давида Роте заранее легли в секрете на склоне холма и дожидались только момента, когда все... включая самых опытных фрименов, отвлекутся перестанут обращать внимание на происходящее вокруг. У портала завязалась ожесточенная схватка. Долговец сбил Плюмбома с ног и несколько раз пнул тяжелым сапогом. Попытался отобрать автомат, но это была его ошибка. Плюмбом перехватил ремень, потом протянутую руку и взял Долговца на болевой прием. Повалил, забрался сверху, глянул вокруг. Действие разбивалось на несколько эпизодов, которые никак не желали соединяться воедино. Гоголь катался по земле в обнимку с таким же черным. Пара свободовцев уже лежали неподвижно в грязи. Трикс отмахивался прикладом своей винтовки от еще одного от наседающего долговца. Другой долговец, пробегая мимо, выстрелил Фримена из карабина, и Трикс упал. Лелик палил из револьвера, но, похоже, больше для остраски. чем из желания кого-нибудь убить. Привалов тянул Ларису к порталу, а Артура и Шурика с цитатой нигде не было видно. К плюмбуму подбежал Алекс. Почти не затормозив, юный сталкер, словно футболист, пробивающий пенальти, жестко ударил носком сапога по шлему трепыхающегося под Виктором Долговца, последний сразу обмяк. «Время на исходе!» — крикнул Гроза. «Надо уходить!» Плюмбом поднялся. ничего не соображая звона в ушах, и, действуя исключительно на инстинкте, подхватил свой автомат и, прихрамывая, пошел за Алексом. Очередная молния ударила так близко, что затряслась земля. «Быстрее!» — звал Алекс. Перед порталом Плюмбом остановился и обернулся. Что-то не давало ему уйти. Он увидел, как Гоголь сумел сорвать шлем со своего противника и на мгновение замер, разглядев лицо. Тот воспользовался заминкой — Вывернулся, пружинисто вскочил на ноги. Тогда и страж свободы встал и поднял защитный щиток своего его шлема. «Гоголь? Баран — Гоголь? Варан? Сотник Долга и страж свободы стояли друг напротив друга, не обращая внимания на ливень и бьющие с неба молнии. Чемоданчик с архивом осознания лежал между ними. — Сволочь! Ты бросил меня на съедение! — сказал Ханкилдеев. «Ты заслужил, предатель!» — сказал Гоголь. «Собаки — собачья смерть!» Больше они не сказали ни слова. Сотник медленно вытащил нож. То же самое проделал Страж. Рычи от ненависти, они бросились друг на друга, сцепились в последней яростной схватке. «Идем же!» — Алекс Гроза потянул плюмбом за рукав защитного костюма. «Забудьте про них. Двадцать секунд осталось». Бывший сталкер подчинился. Его ждала Алина, а эти двое как-нибудь разберутся между собой. Он побежал за юным сталкером. Колыхающееся полотнище пространственного портала оказалось вдруг близко-близко. Все вокруг поглотил нестерпимо яркий зеленый свет. Плюмбом непроизвольно зажмурился и шагнул вперед. Потом он открыл глаза и не сумел сдержать крика. потому что в лицо ему смотрела здоровенная химера,